Глава восемнадцатая Кассен засуетился, причем так резво, словно хочет, чтобы она поскорее ушла. Он залез под столешницу, потом поднялся по крохотной лесенке к каким-то полкам, достав белую упаковку. Когда заказ стоял на столе, он быстро проговорил. «С вас недели и два дня». «Вымогатель», — пробубнила ведьма. «Мне скидка полагается за прошлый раз». «Это и есть со скидкой», — с улыбкой сообщил колдун. «Для своих всегда по скидке. Вы вот спросите, сколько с бесов беру?» Старуха нахмурилась, но проговорила. «Ну и сколько?» Касьян расплылся в улыбке и сообщил гордо. «Спешу сообщить, что им бы пришлось заплатить целым годом». «Врешь!» «Честное слово!» Старуха покачала головой, но когда заговорила, голос чуть потеплел. «Умеешь ты, стервец, настроение поднять», — сказала она. «Чуй же брешешь, но брешешь приятно». Касьян встрепенулся, словно глубоко оскорблен несправедливостью. Он быстро собрал покупки в сумку и протянул ведьме. Та ухватила, потом коснулась гладкого камешка на столешнице и что-то пробормотала. Когда направилась к выходу, колдун спросил вдогонку. «А не скажете, к чему такие приготовления?» Старуха бросила через плечо, дергая дверь». Да правительство, говорят, Асмодей к повышению готовится. Ведет конкурс на... Сама пока не поняла на что. Но надо ж участвовать, если сам Асмодей ведет. Решила попытать судьбу. а Вдруг в лимб переведут. Ого, охнул Касьян. Серьезная ставка. Хотя вы уверены, что лимб лучше? Лучше или нет? Отозвалась ведьма. Всяко по-другому будет. Проживешь тут сотню-другую лет. «Поймешь». Она закрыла за собой дверь и направилась вниз по улице, а я стала судорожно соображать, что значит «повышение» и что с этим делать. Зато Касьян с облегчением выдохнул, потом подбежал к дверей и крутанул ключом. Перевернув табличку с надписью «Закрыто», приблизился ко мне и вновь опустился за стол напротив. «Слушай», — сказал колдун, — «тебе здесь опасно». «Очень опасно». «Хорошо, что старуха не обратила на тебя внимания. Ты не смотри, что она ведьма. Мы все свои пока там». Он указал наверх и продолжил. «Но когда живые приходят домой к мертвым...» «Да знаю», — перебила я его, «потому надо найти парня и попасть к Стиксу». Брови колдуна поднялись. «Зачем к Стиксу? Ты, конечно, извини, что я это говорю, но садись на свою метлу и лети». Она по базовым настройкам доставит тебя домой из любого места». Сперва я разозлилась, потом поежилась, при лавину норовоучений и насмешек, затем проговорила. «Да тут такое дело!» Я в воду влетела, в стикс. Он густой, как... не знаю. В общем, не ожидала. В смысле, не была готова. Барахталась-барахталась, а метла... Ну, как бы уплыла, наверное. Поискать пыталась, но... «В общем, метлу я потеряла». Колдун застыл. Лицо вытянулось, будто сделано из воска, и чуть подтаяло. Глаза тоже стали неестественно овальными, а может, мне показалось. Но спустя пару мгновений он подавился, затем прыснул от смеха. «Потеряла?» — хохотал он. метлу а ха А-ха-ха-ха! Ведьма потеряла метлу! у ху, -ху, -ху! Держите меня!» Я молча наблюдала за истерикой давно умершего человека и пыталась не взорваться. С прошлого раза я помнила, что потеря метлы — нелепое и дикое явление. Пришлось собрать все терпение и выдержку потому, что его гомерический хохот бесил ужасно, а я только и могла что концентрироваться на «я спокойна, я спокойна». Наконец Касьян к моему облегчению начал успокаиваться. Вытерев глаза пальцами, он неожиданно посерьезнел и сказал «Ты извини, что сорвался, просто это действительно полная дичь. Потеря метлы... Эм, эм, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Без метлы тебе действительно нужно к Стиксу. Да только найти к нему путь невозможно». «Ну, прекрасно», — проговорила я, опуская плечи. «Перспективка вырисовывается безрадостная. Но мне как-то не улыбается провести среди вас всю жизнь». Не обижайся, конечно, ничего личного, но мне больше нравится небо голубого цвета, а не оранжевого. Поднеси ладони к лицу. Касьян силой потер щеки, потом закусил губу и сказал. «Погоди, все не так плохо. Дорогу к Стиксу знают демоны высшего эшелона, а у тебя, как понимаю, есть там знакомый». "Асмодей", проговорила я. «Именно, технически он может тебя доставить к реке мертвых». Но есть пара проблем. Если верить старухе, он сейчас крайне занят, готовится к чему-то там. Так что вариант с демонами высшего эшелона отпадает. Ты живая, и если явишься в их обиталище, тебя попросту разорвут». Я нервно сглотнула и пробормотала. «Очень мило. Это была хорошая или плохая новость?» Касьян поморщился, словно ему наступили на палец. Когда за окном кто-то проскакал на рыжем жеребце, он замер. Лишь когда цокот копыт затих, продолжил. «Даже не знаю, но выход тебе определенно нужен. И он вроде как есть». «Так-так», — подбодрила я его чувство, как взмокает спина от одной только мысли, что придется пешком бродить по бесконечным пространствам ада в поисках парня, а потом и выхода. Хоть какая-то навигация ведь должна быть. «Вообще мне рассказывали, что в ад можно попасть из мира живых, без порталов и всякого такого». «По всей земле есть входы в царство мертвых». Но прям удивил, поморщилась я. «Да подожди, логично же предположить, что вход должен быть и выходом одновременно».